Глава 28. Эви. «Сэр!» Но она лишь задавленно охнула и упала на колени, охваченная всепоглощающей, жгущей болью. Но это было уже неважно. Не успела Эви и слова сказать, как босс обернулся к мистеру Варсону и схватил за запястье. Тот закричал, уронил кинжал у ног злодея. Босс пнул его в другой конец комнаты. «Прошу вас, господин, простите меня. Я, понимаете, не всегда могу сдержаться. Меня словно одолевает дикий зверь». Эви стояла на коленях, будто злодей, стирающий в порошок врага. Это священное действо которое она с трепетом созерцает. «Знаете, что самое забавное, мистер Варсон?» В голосе босса не было ни смешинки. Буря разразилась. «Что вы говорите о своих действиях так...» Будто они не ваши. Эви смотрела не без удовольствия, как ломаются в хватке злодея кости кузнеца. Варсон закричал от боли. «Прошу, господин, вся моя жизнь в руках. Что я без них?» «Видите, мистер Варсон», — мрачно, гипнотически произнес злодей, «в этом... в этом вы можете обвинить меня, что я только что сломал вам запястье». «За это отвечаю я», — он снова стиснул его руку. Мистер Варсон начал всхлипывать, колени подломились, он рухнул на пол. «Умоляю!» Вокруг злодея клубилась тьма. На хнычущего кузнеца он посмотрел с безжалостным огнем в глазах. В первый раз за все время, которое Эви провела в этом месте, ей не было страшно. «Вина — интересная штука». Злодей говорил размеренно, спокойно, как о погоде. «Люди обычно перекладывают вину на других, будто промахи делают нас слабее». «Вы правы, господин», — отчаянно соглашался мистер Варсон. «Я слаб, очень слаб». «Они не желают встречаться со своими демонами лицом к лицу, будто из страха, будто из стыда». Злодей еще раз стиснул запястье Отто, прижимая его к земле. «Они трусы!» Мастер громко всхлипывал, прижимая щекой к половицам. «Вот в чем разница между вами и мной, мистер Варсон!» Босс согнул колени, наклоняясь к кузнецу. Глядя на это, Эви поискала в себе хоть каплю страха, но нашла только смесь удовлетворения с облегчением. Она была совершенно заворожена. «Я не бегу от своих демонов. Я приветствую их. Я впускаю их в себя, чтобы стать сильнее. Злодей выпустил запястье мистера Варсона, который дрожал лежа на полу, и подошел к кинжалу, который отлетел к дальней стене. Медленно наклонился, подобрал и, наконец, повернулся к Эви. Он знал. Слабак гонит вину прочь, как чуму, чтобы та отравила остальной мир, который ни о чем не подозревает. Эви постаралась встать, не пошатнувшись. «Осторожнее, это магический клинок», — предупредила она и немножко отошла назад. Но беречься было поздно, потому что стоило боссу поднять клинок еще немного повыше, как резкая боль огнем ошпарила нервное окончания. «Ай!» — она схватилась за плечо, комната пошла кругом. Босс швырнул кинжал в дальнюю стену, в которую он и ушел по самую рукоять. Боль сразу же прошла. Эви охнула и покачнулась, но тут он схватил ее за руки. «Почему?» — тихо спросил он, но в уголках глаз пряталась нежность. Он хотел узнать, что здесь случилось, но она не могла поделиться своим стыдом. Не с ним. Так что вместо этого она сделала то, что умела лучше всего. Уклонилась от ответа. «Ну...» «Когда хватаешь человека за руку и давишь, будто соковыжималка, кости иногда ломаются», — заявила она и замерла, ощутив нечто новое. Большим пальцем он гладил ее у локтя. «Сейдж». Она со вздохом отстранилась и подошла к нычущему мистеру Варсону, борясь с желанием наступить ему на сломанное запястье. Но чем ближе подходила, тем яснее понимала что в этом нет никакого смысла. Он отключился, а если Эви хотелось намеренно причинить боль другому человеку, лучше бы ему оставаться в полном сознании. «Сейдж», — вновь окликнул босс, «почему ты на самом деле уволилась? Вы спрашиваете, потому что боль в моем плече удивительным образом связана с близостью того кинжала?» Вяло отшутилась она. «У тебя в плече...» «Смертельная точка. Ты понимаешь, что это значит?» «Я...» «Это значит, что если я ударю тебя магией в этот шрам под правильным углом, ты умрешь. Он говорил все резче, злился. Но Эви не обратила внимания. Были дела и поважнее. «Ставлю что угодно, что тот, кто приходил сюда с заказом, это наш сотрудник из «Маньяк Мэннера». Надо сосредоточиться на том, чтобы найти его, и использовать против короля Бенедикта. Пусть поработает на нас. Она видела по глазам, что внутри босса бушует война, но не понимала, кто с кем воюет и кто побеждает. Судя по сведениям от Малькульма и мистера Варсона, мы, скорее всего, имеем дело с мужчиной. Эви отошла подальше от стены с кинжалом, на всякий случай. Но другие возможности тоже нельзя исключать целиком. «Имеешь в виду Ребекку Эринг?» Злодей, кажется, сдался и отпустил волнующую тему. «Это возможно!» Мистер Варсон, все еще валяющийся на полу, тихо застонал, разбивая иллюзию спокойствия, которая едва начала появляться. «Мы тут поговорить пытаемся, а ну тихо!» Эви вздохнула и вновь уселась на шаткий табурет. «Что с ним будем делать?» Её хватило полное изнеможение — Будто она пробежала сотню миль, что едва ли было возможно. Она сочеталась с бегом, как молния с металлическим штырем. «Беги, только если за тобой гонятся». Убьем? «Вы так все проблемы решаете?» — сердито спросила она. «Нет, но так лучше всего». «Не в этом случае». Она обхватила себя руками и вздохнула. «Если убьем его, через пару часов узнает вся деревня». И если кто-нибудь видел, как мы шли к нему, у меня будут проблемы. — Хорошо. Тогда он уедет из города. — И как мы его заставим? — Убьем И сделаем так, чтобы все решили, будто он уехал. В глазах Тристана плясала такая дьявольщинка, что она фыркнула и покачала головой. А он развил мысль. — Прикажу гвардейцам, чтобы пришли и прибрались тут за нами. — За нами? — она подняла брови. Злодей подошел к мистеру Варсону и легонько пнул его. Они в самой вежливой форме убедят эту скотину оставить позади и город, и кузню, и начать новую жизнь где-нибудь еще. И он с силой ударил кузнеца по голове. Эви охнула. «А это зачем?» «Чтобы полежал тихонько, пока они не придут. Дверь запирается?» Он деловито обернулся к Эви, которая полегчала от этой перемены в нем. «Да». И вывеска имеется». Она бросилась к передней двери, приоткрыла ее и перевернула табличку с «открыто» на «закрыто», а затем заперла дверь. Когда она вернулась, босс сажал мистера Варсона ровно, затыкал ему рот и приковывал одной из его же цепей. «Можем выйти через черный ход, а гвардейцы придут за час. И прежде чем ты спросишь, поверь мне, их не заметят». «Как они поймут, куда идти?» Ей просто хотелось отправиться в постель. Плечо болело, а кинжал в дальней стене создавал ощущение, что она взаперти. Никакой клетки ей не снилось. Злодей достал из кармана небольшой кристалл. «Позвоните им на камешек?» — крайне извительно спросила она. Тристан удивленно посмотрел на нее. «Это зовущий камень, Сейдж». Эви просияла. «Как вы его раздобыли?» Она подобралась поближе схватила босса за руку, чтобы рассмотреть поближе. Зовущие камни были редкостью. Эти яркие неровные кристаллы создавали магически, обычно по одному, но иногда их получалось несколько. Каждый кристалл из такого набора был осколком большого и служил маяком. В шесть лет Эви узнала о них и с тех пор игралась с драгоценными камнями из маминой шкатулки, надеясь, что если захотеть достаточно сильно, кто-нибудь ее отыщет. «У меня есть высокопоставленные друзья», — ответил Тристан, забрал у нее кристалл и закрыл глаза. Камень на миг засветился, потом издал тихую трель, и Эви удивленно возрилась на него. «Гвардейцы скоро будут». Она кивнула еще раз, шагнула к кинжалу и вновь ощутила укол от боли. «Можно как-то разорвать связь между кинжалом и моим шрамом?» — спросила она, чувствуя, как кружится голова. Босс вдруг оказался рядом, отвел ее подальше от клинка. «Поговорим с Татьяной, посмотрим, что нас может сделать». «Обычно не так больно. Я даже не знала, что такое случится, если поднести кинжал из...» В... «Искренне надеюсь, что ты не собираешься извиняться за то, что тебе причинили вред». Она улыбнулась, робкой немного польщённо от его заботы. «А вы не такой уж плохиш, да?» Он принял оскорбленный вид. «Да как ты смеешь?» «Я знаю, что вы предпочли бы убить мистера Варсона, учитывая его помощь человеку, который пытается уничтожить вас». Она кивнула, прекрасно понимая, «не все, что делает злодей, лежит на поверхности. Но я ценю вашу заботу, даже небольшую, потому что от его смерти могла пострадать я сама». Он не шевельнулся, ничего не ответил, так что она пожала плечами и отошла в дальний угол. Коснулась стены и сказала. «Тут потайная дверь, которая выведет нас на задний двор. Оттуда рукой подать до Орехового леса». Эви тихо порадовалась, когда стена открылась с первой попытки, и снаружи проник лучик света. «Я, наверное, пойду домой, если больше ничего не требуется, сэр». Злодей выдернул из стены кинжал, сунул его за пояс и отошел на шаг от Эви, заметив, что она морщится от близости клинка. Вышел вслед за ней, убедившись, что стена плотно встала на место. «Да, разумеется, спрошу у Татьяны, что она может сделать». Его темные глаза поймали ее взгляд, пригвоздили ее к месту, но не мощью силой, как раньше. Это был знающий взгляд, понимающий, и она ощутила, как весь холод, вся боль покидают ее, сменяясь теплотой. «Спасибо, сэр. Эви пошла по тропинке к дому, дивясь тому, что солнце все еще светит, несмотря на безобразия, которые творятся под ним. «Что бы он ни сделал, что бы ни случилось, когда ты получила эту рану, ты не обязана мне рассказывать». Окликнул он ее, и когда она обернулась, то увидела, как ему неудобно, словно одежда жмет. «Но если когда-нибудь решишь, что больше не хочешь, чтобы он жил в одном мире с тобой, «Я с радостью сотру его в порошок. Надеюсь, ты понимаешь». «Может, и решу», — беззаботно откликнулась она. «Рассказать вам как-нибудь, что случилось». Она подмигнула и бросила через плечо, уже уходя по тропинке, за чашечкой приторного зелья. Отзвук его смеха нес ее домой, и она чувствовала себя в безопасности, чего с ней не случалось уже очень давно» пока плечо снова не разболелось, пока вновь не навалилась реальность.